Все тихо, ночь, Луною крашен лазурный юго-небосклон. Старик с земфирой пробужден. О, мой отец, Олега страшен! Послушай, сквозь тяжелый сон И стонет, и рыдает он. Старик, не тронь его, Храни молчание. Слыхал я русское предание — Теперь полуночной порой У спящего теснит дыхание Домашний дух. Перед зарей уходит он. Сиди со мной. Зимфира. Отец мой шепчет он. Зимфира. Старик. Тебя он ищет и во сне. Ты для него дороже мира. Зимфира. Его любовь постыла мне. Мне скучно, сердце воли просит. Уж я, но тише, слышишь, Он другое имя произносит. Старик, чье имя? Земфира, слышишь? Хриплый стон искрежет ярый, Как ужасно, я разбужу его. Старик, напрасно. Ночного духа не гони, Уйдет и сам. Земфир, он повернулся, привстал, зовет меня, проснулся, иду к нему, прощай, усни. Олегу, где ты была? Земфира с отцом сидела, какой-то дух тебя томил. Во сне душа твоя терпела мученья, ты меня страшил. Ты сонно искрежетал зубами и звал меня. Олегу. Мне снилась ты. Я видел, будто между нами... Я видел страшные мечты. Земфира, не верь лукавым сновиденьям. Олега, ах, я не верю ничему, Ни снам, ни сладким увереньям, Ни даже сердцу твоему. Старик. О чем, безумец молодой, О чем вздыхаешь ты всечасно? Здесь люди вольны, небо ясно, И жены славятся красой. Не плачь, тоска тебя погубит. Олегу. Отец. Она меня не любит. Старик. Утешься, друг, она дитя. Твое уныние безрассудно. Ты любишь горестно и трудно, А сердце женское шутя. Взгляни, под отдалённым сводом гуляет вольная луна. На всю природу мимоходом равно сиянье льёт она. Заглянет в облако любое, его так пышно озарит, И вот уж перешла в другое. И то недолго посетит. Кто место в небе ей укажет, примолвя, там остановись? Кто сердцу юной девы скажет, Люби одно, не изменись. Утешься. Олегов. Как она любила! Как нежно, преклонясь ко мне, Она в пустынной тишине часы ночные проводила. Веселье детского полна, Как часто милым лепетанием Или упоительным лапзанием. Мою задумчивость она в минуту разогнать умела. И что ж, земфира не верна. Моя земфира охладела.